Сяо – сыновняя почтительность, любовь сына к родителям и прежде всего к отцу. Вот тот принцип, на котором по Конфуцию строится все общество. Согласно Сяо, дети должны не только исполнять волю родителей и верно служить им, но и всем сердцем любить их. Если человек не любит родителей, а тем паче не признает своих сыновних обязанностей, он существо никчемное. Конфуций учил, что лучше умереть, чем отказаться почитать родителей. Все эти идеи были изложены в особых трактатах, которые усиленно внедрялись в умы людей в разные времена. Государство заботилось о распространении идей сяо среди подданных. Это объяснялось тем, что сам принцип включал в свою орбиту не только взаимоотношения между отцом и сыном, но и обществом в целом. Отношения между императором и министрами, между местными властями и населением. Сыновняя почтительность, безоговорочное подчинение отцу, распространялась на всю государственную иерархию, означая подчинение существующему порядку. Если буддизм можно считать индивидуально-психологической системой регуляции поведения, то конфуцианство – морально-этической, на основе которой строится поведение людей в обществе. Наиболее заметно влияние конфуцианства на японцев в общественно-государственном плане начало сказываться во времена принца Сетоку. 573-621 годы, когда была принята состоящая из 17 статей Конституция. Господствовавшие в Японии синто и буддизм оказались значительными препонами на пути идей Конфуция, поэтому последним вплоть до средних веков не суждено было завладеть умами японцев. Учение Конфуция пишет Кин, передавалась тогда еще как тайная традиция, как собственность знатных родов. Главы этих родов поверяли его только старшим сыновьям. Даже монахи дзен-буддизма, которые завезли из Китая письменные памятники конфуцианского учения, не решались проповедовать это учение открыто. Лишь во второй половине XVI, начале XVII века, когда работы китайских философов были переведены на японский язык, конфуцианское учение сделалось достоянием масс. На конфуцианство японские мыслители стали смотреть как на учение, способное влиться в подлинно японскую действительность, а не как на систему, навязанную со стороны Идеи Конфуция стали внедрять в юриспруденцию и административное управление. Они проявлялись как регулирующие силы во многих аспектах жизни, причем нередко в истолковании совершенно противоположным первоначальному китайскому. Как ни парадоксально, замечает Кин Расцвет веселых кварталов в крупнейших городах Японии явился следствием провозглашения конфуцианства государственной идеологии. Стремясь к созданию стабильного, незыблемого общества, конфуцианцы предписывали жесткий порядок, который определяется системой поведения, основанной на принципах вассальной верности и сыновней почтительности. Семья рассматривалась при этом как ячейка государства, и уважение к главе семьи было столь же обязательным, как и преданность сюзерену. Хозяин дома был обязан содержать свою семью, но какое-либо проявление любви к жене и детям считалось неподобающим. Жена должна была безоговорочно подчиняться воле мужа, ей запрещали показывать свою ревность, ей редко позволяли говорить. Если неудовлетворенность семейной жизнью толкала ее в объятия другого мужчины, то наказанием ей служила смерть. Конфуцианцы считали любовь неуместным элементом семейных отношений. Они не скрывали своего мнения о том, что мужчина имеет право развлечься на стороне. Правительству уже было выгодно создавать увеселительные заведения. Посещение этих заведений не считалось зазорным, Скорее, мужчина, не желавший их посещать и предпочитавший оставаться все время в кругу семьи, считался излишне добродетельным и даже лишенным вкуса. Однако конфуцианство здесь требовало придерживаться определенного правила. Мужчина мог развлекаться в той мере, в какой ему позволяли средства, но если он вдруг влюблялся в куртизанку – что угрожало семье и могло привести их к катастрофе, такое считалось недопустимым. В японской литературе средних веков сложилось направление конфуцианского толка, все создавалось в назидательных целях. Ученые-конфуцианцы писали стихи, новеллы, однако художественная ценность этих творений, по оценке исследователей, весьма относительна. Конфуцианству лучше удавались нравоучительные функции. Проповедник учения Конфуция в Японии Хаторе Унакити пишет, Конфуция не является только китайским мудрецом. Он восточный мудрец, подобно тому, как он становится ныне, а в будущем сделается мировым мудрецом. Идеи Конфуция проникли во все поры японского общества. Начиная с первых десятилетий периода Токугава, они стали основой воспитания и образования для всей японской нации. Регулирующая сила этих идей в жизни проявлялась как соблюдение определенных канонов, сформулированных последователями Конфуция.